Не сразу, но Ива сообразила, что ее просто одолевают осенние и ночные страхи, и разумнее было бы разобраться в них, проверить окружающее пространство на предмет тварей различных, нежитей и прочих чудищ, убедиться, что их нет, и спокойно отправиться досыпать. На этот случай даже заклинание соответствующее имелось, и Владигор настоятельно рекомендовал практиковаться в нем.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 «Слышал новость, подруга!» Тролль ткнул зевающую знахарку под ребро, от чего та, разумеется, начала падать, но удачно, прямо на златко. Синекрылый успел ее подхватить и сам не свалиться. Даже высказаться, мол, хорошо, что не на Калли, а то он и так постоянно ворчит, будто только ему вечно достается из-за Грыма. Тролль смущенно извинился. Нельзя сказать, что источником всех несчастья было это размашистое дитя камня, но тем не менее на него приходилось примерно их половина. И вот только рукой махнула, ко всему привыкаешь, даже к троллю. Так что за новость? Она нашла в своем не проснувшемся организме силы поинтересоваться. Да, в городе труп сегодня нашли. Молодая девушка с перерезанным горлом. Златко передернул плечами.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 «Сердце вырезали!» Содрогнулась травница. Она хоть и имела к медицине самое непосредственное отношение, но все равно особой циничности не приобрела. «О, а вот и наша аудитория!» Кивнул на номер Златко. «Кстати, а где да искали «А ушастый с утра убежал с луком тренироваться!» Тут же поделился наблюдениями Грым. «А и тоже разминается, летает где-то, обещала булочек купить».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 «Как ж ты зимой будешь на лекции вставать?» Хихикнул Златко на эту пламенную речь из уст заспанной знахарки. «Зимой я буду страдать, просыпать и опаздывать, ругаться, злиться, поносить весь этот мир, заставлять вас будить меня и силком вытаскивать из постели». Друзья содрогнулись от перспективы. Ива было милым и приятным существом, но если высыпалась, если же нет...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 Эльф привычно скривился на обращение, но настроение у него было столь хорошее, что долго выдерживать такую мину он был не в состоянии. «Я сегодня чудесно потренировался!» — поделился он. «Просто замечательно!» «Так ветер же вон какой!» — заметила Ива. «Вот!» — окончательно растаял Калли. «Ты, как всегда, все на лету ловишь!»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 Тот, видно, тоже еще не проснулся, потому как принял этот фамильярный жест благосклонно, чего с ним сроду не водилось. Уже под самый звонок, столкнувшись в дверях с преподавателем, в аудиторию влетела Дэй с булочками. Крылатая быстренько добежала до своего места, плюхнулась рядом с Ивой и возбужденно прошептала. «Ой, еще что расскажу!»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 «А следы там есть или что другое?» «Ну, это я не знаю». Да и пожала плечами. «Рассказал, что знала». На миг повисло молчание. «А неплохо было бы побольше узнать». Тихонько подал идею синекрылый. Друзья, понимающе переглянулись. «Есть идеи, как это можно сделать?»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 Если только дознавателя расспросить, задумчиво предложил Златко. Ага, так он тебе и расскажет, фыркнула Дей. Да мы и не знаем, кто дело ведет, поддала голос Ива. Но это выяснить как раз не проблема, откликнулся Синекрылый. Был в их компании негласный закон. Делать то, что сейчас возможно, а потом уже решать по ситуации. Ива! окликнул девушку до да более знакомый голос. Ух, блин, прошептала она, Владигор. Идите без меня. Ладно, если что, знаешь, где нас найти? Сочувственно похлопал ее по плечу Златко. Травница вздохнула и поплелась к преподавателю. Да, учитель, изобразила она на личике энтузиазм. Прекрати, Ива. Тысячу раз говорил, не называйте меня так, рявкнул Владигор.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 «Узнай, убью!» — травница сглотнула. «Значит, или не поняла чего-то, или еще не проходили. Странно, ведь сама же меч верующего использовала. Но ведь он основан на вере в то, что свет всегда может победить магию!» Маг расхохотался. «Ой, вот ты меня умиляешь! Не зря взял тебя в ученицы. Пусть ты и не боевой маг, но хоть весело!»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 Нет, точно, — поддакнула Ива. — Особенно этим страдают составители учебников. Владигор хмыкнул. — Ну, ладно, девочка моя. — На чем мы остановились? — А, вспомнил. — Разбор полетов. Мак улыбнулся чему-то своему. — А ты летать еще не научилась? Девушка посмотрела на него расширенными глазами. — А, ну, ладно. Он не стал дожидаться ответа. — Кстати...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 Я сейчас уезжаю. Куда не твое дело? Насколько... Я и сам не знаю. Вот тут тебе список того, что ты должна к моему приезду знать. В обморок не падай. Учи в обычном темпе, а там как получится. И самое главное, Ива. Чародей поманил ее пальцем, усадил рядом с собой на освобожденный от книг стул и очень серьезно на нее посмотрел. Во-первых, будь осторожна.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 — Настоящий, — похвалился он. — Гномы по заказу сделали. Жалко, вас еще не учили работать с ним. — Значит, будешь делать так. Мак снова куда-то полез. — Держи вот эти два колечка. Да, надевай. На средние пальцы. Красивые — Красивые! Ива посмотрела на два совершенно одинаковых серебряных ободочка с гравировкой. — Женщины! — вздохнул Мак. — Лучше слушай внимательнее. Потом налюбуешься.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 Как, какую магию использовать? Никакую. Колечки и шар сами все сделают. А слова это вроде как катализатор. Задействуют скрытую магию. Еще? Пока не могу придумать, честно призналась Ива. Ну вот и хорошо, обрадовался чародей. Появится? По шару спросишь. Буду ждать сообщений каждый вечер. Девочка моя, кроме успехов в учебе, а надеюсь оно и будут, будешь мне рассказывать все новости. «Возможно, что придется возвращаться», — задумчиво пробормотал маг. «А, вот еще что!» — вновь оживился мужчина. кормимо его грызуна!» «Что?» «Он что-то прихворнул!» Пожаловался Владигор, направляясь к маленькому искусно выполненному деревянному домику и вытащил оттуда грызуна. Звереныш напоминал что-то среднее между белкой, крысой и выдрой.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 Чапочка, ты, похоже, на время ко мне перебираешься. Вот и хорошо». Владигор вновь изобразил занятость. Его даже подумала, что он хочет скрыть свое расстройство. Они с Щапой не расставались надолго уже много лет. «Вот смотри, я запаковал шар». Чародей показал ей специальный кожаный мешок. «И подставку. Вот здесь Щапины вещи. Корми его три раза в день». Можно больше, меньше нельзя. И вообще лучше оставляй ему побольше еды, а то он злится, если голодный. А чем кормить? Да что будет? Очень любит сладкое и курочку. А, я тоже люблю. С маленькими надо делиться, назидательно поднял палец маг. Вот это книги, что тебе понадобится для моих заданий. Я тут закладки сделал, смотри внимательно. Теперь еще вот эти записи отнесешь... В течение следующих 10 минут Владигор перечислял все, что ей следует сделать, не забыть и чего он вообще от нее хочет. Короче, я тебе все записал, держи. Владигор! возопила Ива. Тебе говорили, что твоя активность это катастрофа. Как я все это дотащу? Хм, каждый раз. И ты в том числе. Сейчас помогу. И, и вот еще. М -м, сходи.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 Тут братья наконец нашли, куда свалить домик щапы, книги и прочее, и стали видны их веснущатые физиономии. «О, какие люди! Коши! Кого мы видим?» Послышалось со всех сторон. Начались обнимания, хлопанье по плечам и прочие проявления восторга. Братьям тут же предложили присесть, выпить и ответить на сотню вопросов. По кружечке те опрокинули, быстренько пересказали свои новости и убежали –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 А златко на обеде у кого-то из родичей. Ты ж знаешь этих дворян. Везде своих родственников в гоблин знает, в каком колене найдут. Понятно. Опять придет задумчивый и недовольный. Да ладно тебе. Может, еще обойдется. В этот момент, как по заказу, ввалился златко. Именно что ввалился, по-другому и не скажешь. О, а мы что, пережим? Сведя глаза вместе, спросил он, пошатнулся. Опёрся на косяк двери и икнул. Друзья смотрели на него несколько оторопело и чуточку обиженно. Ты где так набрался? Накинулась на него Дей. пьяно улыбнулся. У дяди, доложил он. Весенние сады шанской царицы пил, шим большая шесть пить. На этом мысль синий потерял честно попытался вспомнить. Работа мозга прямо-таки видна была по перекошенному лицу и съезжающимся друг к другу глазам. «Ребят, уложите эту пьянь», — устало сказала Ива. Щапа вопросительно посмотрел на нее. Уж что-что о интонации он улавливал отлично. Знахарка успокаивающе погладила зверя между ушами. грым Сдавленно похигикивая, подхватили златков под белые рученьки и потащили на диван. Перемещаясь таким образом, Берен оказался напротив стола и на миг уперся ногами. Ребята, не ожидавшие от него такой подлости, чуть не упустили его, да и сами едва не свалились. О! Шуш! Не весь чему обрадовался синий Крыла и полез было посмотреть щапу, но грымы коля помнились и уволокли слабо сопротивляющееся тело. «Ты хоть узнал, что требуется?» Прыгнула Дей на развалившегося на диване Златка. Тот слабо охнул. «Ты узнал, кто ведет дело?» Возопила горгулья, трясясь и не его за грудки. «Дэй, отстань от него!» Ива держала наевшегося и весьма довольного щапу на руках. Тот ерзал и устраивался поудобнее. «Насколько я знаю нашего Златка...» Он даже в бессознательном состоянии все, что надо, вызнает. Вечером после очередного перетаскивания тяжести Ива принялась разглядывать звереныша. После краткого периода активности тот вновь присмирел, начал снова шмыгать носом и кукситься. «Устал, щепочка. Ну, сейчас ляжешь спать. Вот только осмотрю тебя».